Судьба двойников Сталина История двойников государственных деятелей насчитывает не одно столетие. Правители стремились обзавестись своей копией по многим причинам. Одних просто не хватало времени на все мероприятия, требующие присутствия их особы. Другие не на шутку опасались за свою жизнь и в критических ситуациях подставляли вместо себя свою послушную и безропотную тень. В Китае существование дублеров считалось важной государственной тайной, а в Древнем Египте о них знали все, вот только не всегда могли определить, сам фараон присутствует на церемонии или его копия. Известно, что двойники были у императора Петра III, Александра I, Григория Распутина, Адольфа Гитлера? Почему бы им не быть у Сталина? Причины обзавестись двойником у Иосифа Сталина, несомненно, были. Достаточно вспомнить, сколько раз совершались покушения на его жизнь. В одном случае Сталин чуть не погиб от взрыва бомбы, заложенной под мостом реки ла Шупсе. В другом, буквально через несколько дней, катер, на котором плыл Сталин, был случайно обстрелен пограничниками. В обоих случаях жизнь вождя спас Лаврентий Павлович Берия. Он, по слухам, и был автором этих инсценировок. Через два года, в середине октября 1935 года, был раскрыт заговор, целью которого было убийство Сталина. Вождя собирались расстрелять за предательство дело Ленина, старые большевики. Казнь должна была свершиться во время встречи в городе Гори. Считается, что именно после этого случая отец народу и решил подстраховаться, хотя система безопасности, окружавшая его, и без того была внушительной. Сталин постоянно опасался за свою жизнь, никогда не встречался с рабочими на заводах, даже по Кремлю перемещался в окружении множества охранников. А 35-километровый маршрут от Кремля до загородной дачи, где жил вождь, круглосуточно охранялся сотрудниками НКВД. Они дежурили в три смены, по 1200 человек в каждой. Для ежегодных поездок в Сочи по распоряжению Сталина подготавливали специальный бронированный поезд и специальный же теплоход. До последнего дня никто не знал, какой маршрут изберет хозяин и в какой день он отправится в путь. Его поезд был настоящей крепостью, способной выдержать двухнедельную осаду. Когда он двигался, впереди и позади особого состава шли еще два, заполненные охраной. После всего перечисленного не так уж сложно поверить в то, что Сталин имел и целый отряд двойников. На этот счет до сих пор существуют разногласия. Мнения разделились, а большинство тех, кто мог пролить свет на эту деталь жизни вождя, уже давно мертвы. По-видимому, двойник у Сталина был, возможно, даже не один. В статьях часто ссылаются на одного из узников ГУЛАГа, который некогда беседовал с немецким профессором медицины по фамилии Нейман, консультировавшим Гитлера а после войны Сталина. Нейман будто бы упоминал в беседе о том, что его водили из кабинета в кабинет, в каждом из которых сидел вождь народов. Который из них был настоящий, профессор так и не догадался. Сколько было этих кабинетов, неизвестно, но, вероятно, никак не меньше пяти, иначе бы профессор назвал точное число. В 1999 году в Москве вышла книга «Двойники Сталина», в которой приводятся фотографии 20 дублеров, ошибочно принимаемых за вождя народов. По мнению ее автора, к самому Сталину фоторепортеры вообще не допускались. Кроме того, продолжает он, «не существует ни одной подлинной фотографии вождя». Сделаны после 1934 года, что позволяет сделать вывод о том, что Сталин был убит, а его место занял один из двойников, целый отряд которых находился в подчинении начальника охраны Власюка. Версия, скажем прямо, более чем сомнительная. Одно дело выстоять несколько часов на трибуне, принимая парад, и совсем другое в течение 18 лет и за дня в день играть свою роль среди людей, прекрасно знавших все тонкости поведения Сталина. Если предположить, что двойники сменяли друг друга на посту, ситуация усложняется еще больше, ведь двойники не клоны, чем-то они все-таки друг от друга и от оригинала отличаются. Да, можно поработать над внешностью, походкой, жестами, манерой речи. Но остается еще очень много признаков, которые подделать практически невозможно. Тембр голоса, оттенок глаз, форму кисти. Охранники, те, кому удалось выжить, обычно отрицают, что вождя были дублеры. Но не все и не всегда. Некоторые из них упоминают о встречах с двойниками. Другие убеждены, что за всю свою долгую службу имели дело только с оригиналом. Да более знакомая ситуация. Слово против слова. Алексей Рыбин, 20 лет прослуживший в личной охране Сталина, категорически заявил, что никакого двойника не было. Ведь в этом случае понадобился бы двойной штат. Охраны, кроме того, неизбежно возникли бы ситуации, когда информация просочилась бы наружу. А вот его коллега по месту службы Сергей Красиков в своей книге «Возле вождей» приводит интересный эпизод. Однажды вечером из первого подъезда здания правительства в окружении членов Политбюро вышел Сталин и направился в Большой Кремлевский дворец на ужин. Почти одновременно с этим из третьего подъезда вышел еще один Сталин в точно таком же одеянии. Его сопровождал охранник Хрусталев. Наружная служба охраны заметалась. Большая часть охранников предпочла присоединиться к первому Сталину. Проводив его до дверей, они остались на улице и через несколько мгновений увидели перед собой второго Сталина. Он строго спросил охранников. «Кого вы сопровождали?» Самый находчивый ответил «Товарища Сталина». «Товарища Сталина?» Генсек сделал вид, что удивлен. «А кто тогда перед вами?» Охранник окончательно растерялся. «Перед нами вы, товарищ Сталин». Позже выяснилось, что генералиссимус решил разыграть свою охрану. Из первого подъезда вместе с членами Политбюро вышел загримированный подвождя артист Михаил Геловани, сыгравший Иосифа Есерионовича в фильме Падение Берлина. Казалось бы, этот почти анекдотический эпизод должен был стать одной из любимых историй кремлевских охранников, но о нем почему-то мало кто помнит. Выдумка автора или начало мифа о двойниках Сталина. Последнее представляется сомнительным. Тот же Сергей Красиков упоминает двух дублеров Сталина — Христофора Гольштаба и Евсея Лубницкого. И ни один из них не использовался для розыгрышей. Христофор Гольштаб в гриме походил на Сталина как две капли воды. Единственное отличие — Отсутствие оспин на лице устранили в одной из московских клиник. Несколько подкожных инъекций, затем средства, мешающие заживлению, и уже через несколько дней кожа Гольштаба была также изрыта, как у вождя народов. Актерского мастерства Христофора вполне хватало на то, чтобы принимать здравицы и поздравления, стоя на трибуне Мавзолея. Послевоенная судьба Гольштаба неизвестна, но рядом со Сталином появился новый двойник – Евсей Лубницкий. О его судьбе известно больше, поскольку незадолго до смерти Лубницкий рассказал свою историю корреспонденту «Монреальской газет». Служба безопасности нашла его в Виннице, где Лубницкий работал бухгалтером. В 1935 году его привезли на дачу в окрестностях Москвы. С будущим дублером работали косметологи, портные и парикмахеры. Когда их работа была окончена, все были ликвидированы, как и члены семьи Лубницкого, но об этом он узнал только после смерти Сталина. Дальше началось самое сложное. Необходимо было освоить все тонкости поведения вождя. Особенности его мимики, жестикуляции, походки. На все это ушло около полугода. Экзамен принимал сам Сталин. Он остался доволен результатом и даже выпил с двойником коньяку. Через некоторое время Евсей Лубницкий приступил к своим обязанностям. Его дебют состоялся во время встречи с делегацией шотландских шахтеров. Это было несложно. Шотландцы, естественно, никогда до этого Сталина не видели. Им было не с чем сравнивать. Встреча прошла безукоризненно. Дальнейшие подмены уже перед более взыскательной аудиторией сотрудниками Кремля также остались незамеченными. Мастерство Лубницкого было настолько высоким, что в неведении остался даже глава НКВД «Ежов». Впрочем, ненадолго. Сталин иногда наблюдал за действиями своего двойника через потайное отверстие из соседней комнаты, получая огромное удовольствие. Вскоре Евсей Лубницкий уже поднимался на ступени Мавзолея и стоял рядом с Молотовым, Кагановичем, Маленковым и другими руководителями страны. По его словам, они были прекрасно осведомлены, что место Сталина занимает двойник – и смотрели на него, как на врага. В 1952 году Лубницкого арестовали, можно сказать, за несоответствие занимаемой должности. Сталин к тому времени постарел, и разница между ним и двойником стала слишком бросаться в глаза. все ожидал, что его расстреляют, как ненужного свидетеля. Но судьба распорядилась иначе. Сталин умер. И его освободили, предварительно взяв расписку, что он не будет покидать пределы Средней Азии, и все, что с ним произошло, останется тайной. Пенсионер Лубницкий умер в Душанбе в 1981 году. Имена других исполнителей роли Сталина до сих пор неизвестны, но, вероятно, они были. Во всяком случае, существует точка зрения, согласно которой, Последние дни жизни Сталина – еще один спектакль с участием двойника. По официальной версии Сталин был найден охраной в бессознательном состоянии 1 марта 1953 года, а умер после долгих мучений 5 марта. В сообщениях о кончине вождя очень много противоречий и нестыковок. Шепилов и Волкогонов утверждали, что он скончался утром, Родинский заявлял, что это произошло вечером. Все эти несуразности и породили гипотезу о том, что 1 марта Сталина нашли уже мертвым, а все дальнейшие манипуляции производились с участием «двойника». Пока дублер отчаянно изображал последнюю схватку жизни со смертью, оставшиеся во главе страны лидеры делили власть. Пользу этой гипотезы говорит то, что официальная смерть Сталина наступила сразу же, буквально через 10 минут после того, как завершилось совместное заседание ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР, на котором было принято решение о назначении нового руководства. Кроме того, становится понятно, почему после смерти вождя репрессиям подвергся весь обслуживающий персонал сталинской дачи. С другой стороны, каким же талантливым должен был быть дублер Сталина, если он смог обмануть не только его дочь, они давно не виделись, но и постоянно ухаживавшую за ним сестру-хозяйку Валентину Истомину, и даже врачей. Впрочем, врачи почти наверняка знали о том, что случилось на самом деле, и молчали. Возможно, говорить было не о чем. Не было никакой подмены, не было отряда двойников, а история, рассказанная Лубницким, газетная утка. Слухов о жизни и смерти Сталина такое множество, что каждый волен выбирать тот миф, который ему больше нравится. Напоследок маленькая цитата. Валентина Истомина, 18 лет проработавшая при вожде, охарактеризовала... Правдоподобие слухов о двойниках генсека такими словами. Покойный Геббельс, узнав такое, перевернулся бы в гробу от зависти, что он за всю свою жизнь ничего подобного про Сталина не придумал.